Глава 17. Хорошо еще, что незваные гости додумались просто оттолкнуть охрану в сторону, а не применять что-то более убойное. Но в любом случае настроение их появлением было испорчено. «Коршунов, что за дела вообще?» вырвался вперед высокий и накачанный парень, который был, наверное, на голову выше любого здесь собравшихся. «Я бронировал этот этаж еще месяц назад, чтобы посидеть со своими друзьями». Его тут же поддержала небольшая компания позади, которая уже стала откровенно пялиться на находящихся здесь девушек, которым это сильно не понравилось. Собственно говоря, такое неприкрытое внимание не понравилось всем здесь собравшимся. «Мой дорогой друг», — улыбаясь, отставил в сторону свой бокал Максим. Он насмешливо посмотрел на главаря этой группы и медленно поднялся с дивана, отряхнув свои брюки. «Разве так следует поступать хорошим друзьям?» «А разве друзья отказывают в забронированном месте? Я неплохо заплатил за это», — наставил на него указательный палец этот парень. «Если дело в деньгах, то я готов обсудить этот момент и вернуть все, даже с процентами», — вежливо улыбнулся Коршунов. «Только...» — сделал он паузу, покачав рукой, будто взвешивая что-то невидимое. «Насколько я помню, неделю назад ты устроил погром в одном из заведений моего рода, и отказался за это платить. Разве не так? «Там не я был виноват», — набычился глава ворвавшихся внутрь молодых людей. Ему явно не понравилось, к чему клонил Максим. «А мне без разницы, Сергей», — холодно посмотрел на него Коршунов. «Ущерб был нанесен. Да и разве думаешь, что у нас нет средств наблюдения, на которых зафиксировано, что именно ты стал первым провоцировать своих противников в драке?» «Я терпел твое отношение, пока ты сдерживал себя, ведь ты мне был полезен. Однако у всего есть границы. Пошел прочь и подумай над своим поведением», — бросил в сторону бугая парень, показывая жестом прибывшей охране, чтобы они вывели всех нарушителей из помещения. Мужчины стали тут же паковать молодежь, вот только кто-то из них додумался использовать магию, и один из охранников отлетел в сторону, когда в него попал небольшой огненный шар. А ведь так можно и убить, если бы он попал ему в голову. Тем более сам охранник, похоже, не был одаренным. Маги они все же покрепче будут за счет магической энергии. Но вот то, что применяются уже боевые заклинания, явно повышало градус напряженности. Собравшиеся здесь тоже были по большей части магами. Поэтому неудивительно, что практически сразу после этого у всех в руках появилось то или иное проявление магических сил. «Сергей, ты уверен, что этого хочешь?» — спросил Коршунов, по руке которого уже скакал электрический разряд. «Мне просто хочется стереть с твоего лица самодовольную улыбочку!» Хрустнув костяшками пальцев, Бугай покрыл кулаки огнем. «Давно хотел это сделать!» Его слова послужили спусковым крючком, и все сорвались с места, став поливать обе стороны магическими техниками. Хорошо еще догадались не использовать ничего разрушительного, а то в тесном пространстве от всего просто невозможно увернуться. Я находился в момент начала драки чуть в стороне от основного действия, поэтому, когда все началось, в первые мгновения в меня ничего не летело. Правда, все равно пришлось подниматься на ноги, когда отброшенный воздушной волной парень из группы вновь прибывших решил наброситься на меня, как на ближайшего противника. «А ты чего в солнцезащитных очках здесь сидишь?» Не нашел, видимо, он ничего лучшего, чтобы попытаться спровоцировать меня. Впрочем, ответа ему тоже не требовалось, чтобы замахнуться кулаком. Да, я, конечно, не был в полной мере доволен физическим состоянием своего тела, да и хромота вносила свои коррективы. Вот только отец прислал мне очень грамотного наставника, который учел этот фактор и научил меня сражаться с помощью трости так, чтобы это вообще мне не мешало. Спарринги же со Светой доказали, что я очень хорошо выучил его уроки. Сейчас же мне хватило лишь перехватить трость за середину, и резная ручка попала точно в горло напавшего на меня парня, который тут же забыл обо всем остальном, и, схватившись руками за горло, начал пучить глаза и пытаться вдохнуть. «Ничего, ничего», — похлопал я его по плечу. «Просто дыши». Один быстрый удар — и его уже ничего не беспокоит, он валится на пол. Как и говорил мне наставник, маги, привыкнув к своему могуществу, в первую очередь начинают использовать как раз магию, ведь с помощью нее они быстрее добиваются результата. И вот просто использование средств рукопашного боя, да и в целом атаки на ближней дистанции, могут многих застать врасплох. «Конечно, подобное справедливо для тех, кто еще не имеет опыта реальных сражений. Но на данный момент других противников у меня и не могло быть. Позволишь мне тоже поучаствовать?» Возник рядом со мной Медзи в своем миниатюрном образе. «Не те это противники, чтобы на них тратить силы», покачал я головой, тихо произнеся это вслух. Все равно здесь был такой шум, что никто и не понял бы, что именно я сказал. «Жаль», — вздохнул дух воина, — «Я давно не участвовал в хорошей битве». «Правда, тут ты прав», — окинул он устроивших драку презрительным взглядом. «Здесь действительно нет достойных противников». «Не переживай», — хмыкнул я, — «всего этого будет еще в достатке». «Пусть я и хотел бы прожить жизнь мирно, но я знал себя и знал, что все равно не смогу остаться в стороне, если начнется какая-нибудь заварушка». «Во мне все еще сильно учение моего наставника, который вдалбливал в голову учеников, что наше предназначение — защищать людей от угроз. Я шаман, и я просто не смогу игнорировать то, что происходит вокруг меня. Да и тем более хотел бы я находиться вдали от этого, то и в столицу не отправился бы. Это, наверное, одно из ключевых мест в нашем государстве, где всегда что-то да происходит. Пока я размышлял об этом», На меня пытались напасть еще несколько раз. Но каждый раз я пользовался своей тростью как оружием и останавливал нападавших еще до того, как они успевали что-то мне сделать. Налицо была видна разница между моей подготовкой, которая еще не была закончена, и их. Эти парни привыкли участвовать в уличных драках, когда все примерно одного уровня и по большей части выигрывает тот, кто обладает более сильным магическим даром либо окажется более выносливым, чтобы все это выдержать и оказаться последним стоящим на ногах. Об искусстве боя, за редким исключением, здесь говорить не приходилось. В итоге сама драка закончилась довольно быстро, но зато я имел возможность понаблюдать, как магическими способностями пользуются остальные. Сам-то я был лишен такой возможности, оперировать магией, а вот остальные с этим не испытывали проблем. У каждого мага имеется свой предел развития, но сейчас здесь находились подростки примерно одного возраста, и из-за этого на общем фоне выделялся разве что Коршунов, который очень умело использовал свои электрические разряды на манер шокера, вырубая всех, кто попадался ему под руку. Единственный, кто выдерживал их, как раз был Сергей, который каким-то образом, принимая разряды от Коршунова на свои огненные кулаки, умудрялся сводить их влияние на нет. Вот только подобной защитой обладали только кулаки, а успеть за молнией было не всегда возможно. Остальные же использовали простейшие конструкты, и в первую очередь я это оценивал с точки зрения того, смогу ли я визуально получить от своих духов что-то подобное. Понятное дело, что кроме разве что Асайды, никто из них не сможет показать ничего подобного. А ее... Еще придется уговаривать выдать хотя бы тот же огненный шар. Это явно того не стоило. Все это подводило меня к тому, что мне нужно будет еще до начала учебы найти себе какого-нибудь стихийного духа, под действие которого я смогу замаскировать свои способности. Лучше все же считаться слабым магом, чем чтобы все думали, что я оказался вообще без дара. Но ну то, что мои методы работы будут отличаться от других так и здесь каждый создавал магическую технику по одним им известным принципам. Внешне они, может, и выглядели одинаково, но вот в своей сути могли очень сильно различаться. По крайней мере, я успевал отметить эти нюансы во время формирования тех или иных заклинаний. Другое дело, что формировались они достаточно быстро, чтобы не успеть уследить за всем. В конечном итоге бой закончился нашей безоговорочной победой. Все были радостно возбуждены тем, что только что произошло, и никто сильно не пострадал. Лишь двое парней были с синяками на лицах, но к ним уже подошла девушка, которая, подсветив свою руку зеленым светом, стала сводить их боевые ранения. От них скоро и следа не осталось, а люди Коршунова тем временем забрали дебаширов с собой. Прошу прощения за доставленное неудобство, извинился перед всеми Максим. Сами видите. Тут возникло недопонимание. «Да брось!» — отмахнулся один из тех, кто схлопотал по лицу. «Какая вечеринка без драки, верно?» Его живо поддержали остальные, и, что удивительно, даже девушки. Они, кстати, во время драки в стороне не стояли и тоже использовали магические заклинания. «И все равно!» — покачал головой Коршунов и весело улыбнулся. «Выпивка за мой счет, чтобы скрасить это недоразумение!» «Вот это дело!» — обрадовалось сразу несколько человек, и, будто дожидаясь этой команды, снизу к нам поднялось несколько красивых официанток и официантов, которые тут же стали обслуживать гостей своего хозяина. «А ты неплохо себя показал, Соколов», — подошел ко мне Максим. «Оправдываешь славу своего рода». «Ничего особенного», — равнодушно пожал я плечами. «Они все равно умели только нападать толпой. Никакой изобретательности». Но иногда даже такие люди могут оказаться полезными вздохнул парень. Жаль только что они порой начинают забываться и считают себя куда более значимыми, чем им хотелось. Ну да ладно, это все равно только мои проблемы. И спасибо что помог, а то если бы не ты, то могли пострадать девушки улыбнувшись похлопал он меня по плечу. комплимент был весьма сомнительным, так как пусть за моей спиной действительно находились девушки, Но каждая из них умела создавать боевые заклинания, и до них эти парни точно не добрались бы. Но пришлось вежливо улыбаться своему новому знакомому. Ну и заодно теперь понятно, как такую толпу вообще допустили так близко к вип-помещению. Они здесь, скорее всего, были частыми гостями. Просто сам Коршунов не ожидал, что у его друга хватит наглости действовать так нахраписто. Собственно, этот Сергей был избит сильнее своих товарищей И не думаю, что его компанию ждет что-то хорошее. Пусть собравшимся участие в драке даже понравилось, но все равно. Подобное является уроном репутации для Коршуновых. И так просто спускать это своим подручным, которые отбились от рук, никто в подобной ситуации не будет. Что ж, они сами виноваты. «Алексей, верно?» — подошла ко мне одна из девушек, пока остальные отвлеклись на выпивку. «Да, а вы?» «Екатерина». Мила улыбнулась мне это особо. А где вы так научились работать с тростью? При этом, помимо нее, моим ответом явно заинтересовались еще пару человек, которые как раз видели, как я разбирался со своими противниками. Вот и мне пришлось начать разговаривать и развлекать публику своими рассказами.